Глава 36. Молодожены. Прошло 10 дней, отель пустовал, и Мария не слышала, что кто-то должен был приехать. Утром я решила полюбопытствовать и заглянуть в грозбух Лейлы. Интересно, сколько людей побывало тут за предыдущие месяцы и были ли они вообще. И что же я узнала? Сегодня должна была приехать супружеская пара. Запись, разумеется, была сделана рукой Лейлы. Подчерк ее мне был знаком. Иногда утром на у меня ждала записка, в которой Лейла высказывала надежду, что я хорошо выспалась, либо же предлагала идеи, чем можно себя занять. Возле водопада распустился особенный цветок, а вот стихотворение Неруды, мне оно должно понравиться. Оказался ли вкусен сегодняшний флан? Флан. Открытый пирог с ягодами. Читая запись о Гориэт и Сэмми Холлоуэй, я словно слышала голос умершей Лейлы. Пара эта проживает в Нью-Гэмпшире, прилетает рейсом из Бостона и должна заселиться такого-то числа, то есть сегодня. Лейла довольно подробно написала про эту пару, даже сделав пометку «Луна-дель-Миэль» «Медовый месяц», и чуть ниже хотят сходить к вулкану. Как и я когда-то, они появились перед закатом. Уолтер тащил на голове большой чемодан фирмы «Самсонит», В руке одна дорожная сумка, через плечо вторая. Холлоуэй были молоды, чуть больше двадцати, полагаю. Даже по меркам Соединенных Штатов Сэм Холлоуэй был высок. А здесь, где взрослые едва дотягивали до полутора метров с хвостиком, он казался просто гигантом. Гориэт была немногим ниже мужа, где-то около метра восьмидесяти, и глядела на него с обожанием. Остановившись на верхней площадке лестницы, Сэм сказал. «Просто поверить не могу, что мы здесь». «Вы даже не представляете, как он мечтал об этом», — вставила Греет. Спускались мы довольно долго, так как Греет все время отвлекалась на растения и птиц, которые в это время дня были особенно активны. Девушка ахала и охала, призывая мужа взглянуть на какой-нибудь цветок или дерево. Но Сэм не особо реагировал на возгласы молодой жены. Потом мы спустились, и вокруг, куда ни погляди, Простиралось озеро. С нашей террасы открывался вид на громаду вулкана. Это совсем не похоже на то, когда смотришь на него из лодки, болтающейся из стороны в сторону. В который раз вижу этот полыхающий закат, а все равно захватывает дыхание. «Эль-Фуэго», — благоговейно прошептал Сэм, словно оказался по меньшей мере в Ватикане или на Луне. «На высоте 8247 футов» плюс-минус несколько сантиметров. 8247 футов, примерно 2500 метров. Оба молодожена выросли в маленьком городке, где основным видом деятельности было фермерство и производство ламп для автомобильной индустрии. Там Сэм Холлоуэй и загорелся страстью к вулканам. «Он все время рисовал их, начиная с третьего класса», — сказала Греет. «Они дружили с детства». «А вы?» — спросила я. Греет рассмеялась. «А я писала в тетради его имя и свое рядом. А внизу — сердечко». Кажется, Сэм даже не обратил внимания на эти слова, устремив взгляд на дальний берег. «До сегодняшнего дня я видел вулканы только на картинках», — сказал он. Вот чем объяснялся столь необычный выбор места для их медового месяца. «Мои родители хотели отправить нас в Диснейленд», — призналась Греет. «Но, Сэм...» Дальше можно было не продолжать. Я проводила их в комнату, заранее выбранную Лейлой, с резной ручкой в виде игуаны. «Ужин на патио в семь часов», — сказала я. «Если что-то потребуется, говорите. И, кстати, меня зовут Ирен». В мой первый день в Юроне Лейла присоединилась ко мне за ужином, но Сэм с Гориэт были женаты всего два дня, так что мы с Марией накрыли им стол на двоих, а скатерть осыпали лепестками роз. Подали жаркое из пресноводных озерных крабов. Утром я видела, как к нашему берегу подплыл рыбак и продал улов Луису. Сама я ужинала на кухне в компании Марии и Луиса. Мы ели молча, поглядывая с почтительного расстояния на молодых, не отрывающих взгляда друг от друга. Впрочем, вернее будет сказать, что греет любовалась Сэмом, а Сэм — вулканом. Они планировали подняться на вулкан через два дня в сопровождении Элмера. Четыре часа на подъем, четыре на спуск. Для молодых это несложно. На следующий день у меня была запланирована встреча с Гасом, пообещавшим составить смету на первую фазу ремонтных работ. Я очень надеялась, что страховки Лейлы за вычетом денег на жалование и пожизненное содержание Луиса с Марией будет достаточно, чтобы довести Юрону до ума. Проснулась я около семи, но Гареет с Сэмом меня опередили. Гориэт в коротком розовом платье, явно купленном специально для медового месяца, сидела на корточках возле большого камня и зачарованно наблюдала, как шагает через лужайку армия муравьев, перетаскивая куда-то крошки от пережеванного ими листа. Сэм стоял возле озера и глядел в бинокль на Эльфуэго. «Сэм всю ночь только и говорил, что про вулкан», — сказала мне Гориэт. Наверное, для молодой жены это плохой звоночек, если мужчина, с которым она проводит ночь в таком романтическом уголке и с которым собирается провести вместе всю жизнь, только и делает, что рассуждает о вулкане. «Мой муж попал в настоящий рай», — прибавила девушка. «А вы? Понимаете? Вулкан был мечтой Сэма, но не моей». Тихо сказала Греет, как будто ее могли подслушать, хотя на самом деле молодой человек стоял довольно далеко от нас. В моем понимании, восхождение длиной в восемь миль по крутой тропе — не лучший вид отдыха. Я могла бы заметить, что ей стоит сказать об этом Сэму, но знала по себе, что сейчас оба они проживают тот самый период счастливых ожиданий, когда очень хочется доставить радость любимому человеку. Нам с Ленни это давалось легко.